Глава двадцать третья. Одни злые могут быть долго и совершенно несчастливы. Потратив много труда и хлопот на то, чтобы превратить наш сарай в жилище сколько-нибудь удобное, мы вскоре вновь обрели прежнюю ясность духа. Так как я не мог помогать сыну в обычных наших работах, я оставался дома и читал вслух семье тени многие книги, которые уцелели после пожара, выбирая преимущественно такое чтение, которое, забавляя воображение, способствовало бы ко облегчению наших сердец. Добрые соседи тоже навещали нас каждый день, выражая соболезнования и участие, и даже назначили время, когда придут все вместе помочь нам восстановить прежний наш дом. В числе прочих снова появился у нас и честный фермер Уильямс, от всей души готовый услужить нам. Он был не прочь возобновить и свое усилие, ухаживания за моею дочерью, но она так это приняла, что отвадила его сразу и навсегда. Ее печаль угрожала, по-видимому, быть прочной. Она была единственным лицом нашего тесного кружка, к которому через неделю после пожара не воротилась его прежняя веселость. Анна совсем утратила простодушную невинность помыслов, которая, взмущая её чувство собственного достоинства, заставляла её находить удовольствие в том, чтобы нравиться другим. Ум её находился в постоянном напряжении и беспокойстве. Красота увядала вместе со здоровьем, а небрежение к себе ещё ускоряло её увядание. Каждый раз, как кто-нибудь из нас обращался с нежной ласкою к ее сестре, сердце Оливии сжималось, и на глазах навертывались слезы. Подобно излеченному пороку, на месте которого непременно вырастают новые пороки, так и ее проступок, искорененный раскаянием, породил в ее сердце зависть и ревнивую подозрительность. Я пробовал на все лады облегчить её горе, и в заботах о ней забывал свои собственные. Так как я довольно много читал и обладал хорошую памятью, то старался припомнить разные занимательные истории, которыми развлекал её. "Наше счастье, дитя моё, говорил я ей, находится в руках того, кто властен восстановить его на тысячу разных ладов". А путь его неисповедимый. Если хочешь, я приведу тебе пример, почерпнутый мною из творений достоверного, хотя и иногда романического летописца. Матильда в самой ранней юности выдана была в замужество неаполитанскому вельможе из высшего сословия, и 15 лет от роду сделалась матерью Я вдовела. Однажды стоя у окна своего дворца, нависшего над водами реки Вольтурно, она ласкала своего сынка, как вдруг ребёнок вырвался из её рук, упал из окна в реку и исчез в волнах её. Мать, поражённый ужасом и желая спасти его, бросилась вслед за ним. но этого сделать она была не в силах и сама с величайшим трудом спаслась на противоположный берег где попала в руки французских солдат грабивших страну и ими взята была в плен так как французы вели в то время с итальянцами самую кровопролитную и бесчеловечную войну солдаты хотели сделать несчастную жертвую своих скотских аппетитов и жестокости. В исполнении столь низкого намерения помешал им однако же молодой офицер, который, не взирая на необходимость поспешного отступления, посадил её на коня, позади себя и благополучно доставил в свой родной город. Красота её с самого начала поразила его зрение. Вскоре затем Её душевные качества покорили его сердце, они сочитались браком. Он достиг высших почестей. Они жили долго и были счастливы. Но военное счастье переменчиво. По прошествии многих лет войска, коими он начальствовал, потерпели поражение, и он вынужден был искать спасения в стенах того города, где проживал со своей супругой. Здесь они выдержали осаду, и в конце концов город был взят приступом. В истории немного найдётся примеров худшего насилия и жестокости, чем те, которыми ознаменовавались в ту пору войны итальянцев с французами. Так и в этот раз победители намеревались всех французских пленных казнить смертью, в особенности же супруга Матильды, который был главной причиной продолжительности осады. такие решения исполнялись большей частью тотчас же по произнесении приговору. Пленника выводили вперёд, и палач с поднятым мечом ждал лишь знака со стороны генерала, игравшего роль верховного судьи, чтобы поразить осуждённого. Между тем, как зрители в угрюмом молчании стояли кругом. В такую именно минуту тяжкого ожидания Матильда пришла проститься со своим супругом и избавителем и громко оплакивала жестокость судьбы, спасшей её от преждевременной гибели в реке Вальтурна, лишь для того, чтобы стать свидетельницей ещё худших бедствий. Генерал, очень ещё юный, был поражён её красотою и тронут её горестью. Но ещё более смутило его то, что он услышал об испытанных ею когда-то опасностях. Оказалось, что он её сын, тот самый, из-за которого она столько претерпела в юности. Он тотчас признал её и пал к её ногам. Остальное легко угадать. Пленник был освобождён, И всё счастье, которое осуществляется на земле сочетанием любви, дружбы и исполнением долга, стало их уделом. Такими и подобными по басёнками пытался я занять внимание моей дочери. Но она слушала меня рассеянно. Собственные несчастья заглушали в ней жалость к страданиям других, и ничто не могло её успокоить. В обществе она опасалась встретить пренебрежение, в уединении не находила отрады. Таково было её настроение, когда до нас дошли слухи, что мистер Торнчил женится на мисс Уилмот. к которой я всегда подозревал у него настоящую страсть, несмотря на то, что он не пропускал ни одного случая выражать в моем присутствии самое презрительное отношение к ее особе и к ее состоянию. Это известие еще усилило горе бедной Оливии. Такого явного доказательства его неверности она не могла перенести. Я решился узнать, наверно, точно ли это правда, и послать сына к старику Уилмуту с тем, чтобы, во-первых, собрать самые точные сведения, а во-вторых, передать Арабелле Уилмут письмо с изложением того, как мистер Торнчелл поступил относительно моего семейства. Сын мой отправился туда и через 3 дня воротился, утверждая, что слух оказался вполне справедливым, а письма ему не удалось передать лично, и он оставил его там, потому что мистер Торнчелл и мисс Уильмот разъезжаются с визитами по всему графству. Свадьба их назначена через несколько дней, а в прошлое воскресенье они вместе были в церкви. и являлись очень парадно и торжественно. Она в сопровождении шести молодых девиц, а он с таким же числом джентльменов. Предстоявшая свадьба наполняла шумом и весельем всю округу. Жених и невеста всякий день катались верхом и при этом окружали себя такой пышностью и великолепием, каких уже давно не запомнят в этих местах. Мой сей рассказывал, что там уж собрались все родные и друзья обою семейств, и в особенности много говорили о прибытии дяди нашего сквайра сэра Уильяма, о котором все так хорошо отзывались. Везде шли пиры, веселье, только и разговору, что о красоте невесты, да о том, какой молодец из себя жених. Говорили, что они страстно влюблены друг в друга. Словом, прибавлял Моисей, поневоле подумай, что мистер Торнчель один из счастливейших людей в мире. Пускай его будет счастлив, коли может, отвечал я. И однако же, сын мой, посмотри на этот соломенный матрац и на крышу, которая так плохо нас защищает. Видишь эти гнилые стены и сырой пол? Мое жалкое тело, обгорелое на пожаре. Знаешь, что мои дети плачут, прося насущного хлеба. Вот что ты застал, возвратясь домой, дитя мое. И все-таки ни за какие блага в мире не хотел бы я поменяться с ним местами. Милые мои дети. Если б только вы научились прислушиваться к голосу собственных сердец ваших, если бы узнали, какой благородный друг в них таится, вы не стали бы гоняться за щегольством и пышностью презренных людей. Кто не знает, что жизнь наша скоротечна, и сами мы уподобляемся странникам, временно проходящим путь её. развивая далее это уподобление, можно заметить, что хорошие люди всегда радостны и ясны душою, как путники приближающиеся к дому. Порочные же редко и ненадолго бывают счастливы, подобно странникам отправляющимся в изгнание. Но тут моя бедная дочь, сражённый новым горем, разразилась такими рыданиями, что я не мог продолжать проповеди, и попросил мать поддержать её и утешить. Понемногу она оправилась, и с этих пор стала спокойнее. Я даже вообразил, что она вооружилась твёрдостью, но это только так казалось. И это спокойствие было лишь временным затишьем после бури. Доброхотные прихожане прислали нам запас съестной провизии, и это обстоятельство привело остальную семью в радостное настроение. Я и сам был рад видеть их опять весёлыми и бодрыми. Было бы несправедливо унимать изъявления их удовольствия из-за того, что один из членов семейства упорствовал в своём унынии. Я не хотел также и того, чтобы они из приличия накидывали на себя грусть, которой не ощущали. Поэтому опять вокруг стола поднялась весёлая болтовня, рассказывались сказки, потребовали песню, и беззаботная радость снова стала порхать вокруг нашего смиренного жилища